Обратное плавание. Через час путешественники уже плыли по заливу, превратившемуся в грязную лужу. Они обогнули мысы, и повернули на восток вдоль однообразного низкого берега с возвышающейся стеной леса. Все усиленно гребли, чтобы скорее добраться до пресной воды, где можно было бы, наконец, отдохнуть и выспаться после всех трудов и волнений последних двух дней. Эта поспешность не помешала, однако, сделать привал для охоты за иугуанодонами, замеченными в одном месте на пляже. На следующий день плавание продолжалось столь же энергичным темпом, и к вечеру достигли злополучного места в устье речки Муравьиной, той самой, на которой находился сожженный муравейник. Здесь был песчаный пляж и пресная вода, а дальше уже не было удобных мест для стоянки. Остановились на ночлег, который не был нарушен никакими приключениями. Еще один день прошел в плавании на восток через пролив между островами, отделявшими восточное море от западного. В этот раз выбрали путь вблизи северного берега, чтобы определить положение устья реки, которая оказалась значительно больше реки Макшеева, но имела, по-видимому, такой же характер. Ее низкие берега были покрыты сплошным лесом, доходившим до воды и не оставлявшим ни единой пяди земли для стоянки, пришлось пообедать в сухомятку на лодках. Во время отдыха, после еды, Папочкину внезапно пришла мысль, которую он не замедлил поделиться с товарищами. «Ведь мы сейчас у северного берега моря, не так ли?» — скричал он радостно. «Ну, конечно», — ответил Каштанов так будем держаться его и дальше, до самого устья реки Макшеева. Этим мы избегнем опасного переезда через море». «Но ведь мы же собирались основательно обследовать южный берег, на восток от места первого осмотра», — заявил Громека. «Не пора ли нам подумать об обратном пути по льдам?» — продолжал зоолог. «Почему же так скоро?» Потому что пути вверх по реке потребуют в три или четыре раза больше времени, чем вниз. Придется все время идти на веслах против течения. Ну так что же у нас времени много? Не так, чтобы очень. Ведь август уже на исходе. На берегах этого моря, вероятно, вечное лето. Но там, на севере, ближе к льдам, наверное, бывает и зима. Если мы поздно двинемся в обратный путь... «Мы рискуем захватить холода, и вместо того, чтобы плыть по реке, которая покроется льдом, будем тащиться пешком по снегу». «Без лыжи, без теплой одежды», — прибавил Макшеев. «Это соображение, конечно, очень важно, и его надо принять во внимание», — заметил Каштанов. «Ну и еще одна неделя, которую мы уделили бы для дальнейшего изучения южного берега моря, не уменьшит заметно время, остающееся для обратного пути». «Есть еще соображение, настаивал Папочкин. «Все наши экскурсии по южному берегу моря наталкивались на опасности и препятствия, связанные с муравьями. Едва ли приходится сомневаться в том, что и в других частях южного берега водятся эти зловредные насекомые. Борьба с ними требует большого расхода огнестрельных припасов, а у нас их осталось не так много. Нужно их поберечь на обратный путь для охоты» и для защиты от хищников. И, наконец, поддержал его Громека, мы едва ли найдем что-нибудь новое на южном берегу моря за те три-четыре дня, которые можем посвятить дальнейшему плаванию на восток. Мы уже видели, что в эту сторону, на большое расстояние тянутся отвесные обрывы столовой возвышенности, а с вершины вулкана Сатаны мы не видели на востоке ничего, кроме черной пустыни. В лучшем случае откроем еще одну речку, и в ее верховьях еще группа вулканов, которые снова угостят нас каким-нибудь сюрпризом, прибавил Папочкин, не забывший свои злоключения. Два раза мы спаслись почти что чудом. Благоразумно ли еще раз испытывать судьбу? «Итак я вижу, что остаюсь в одиночестве», сказал мне без досады Каштанов. «Трое стоят за обратный путь, и доводы их очень основательны». Придется уступить голосу благоразумия. «Следовательно, мы поплывем теперь вдоль северного берега», спросил Громека. «Ну, конечно, раз мы решили прекратить исследование Южного. Тогда нужно набрать пресной воды теперь же, потому что сегодня мы едва ли успеем доплыть до устья реки Макшеева, а есть ли ближе ее другая речка, нам неизвестно». Наполнив обе жестянки водой, Из устья большой речки, которую окрестили рекой Громека, путешественники продолжали плыть среди мелей и островов ее дельты, стараясь не уклоняться от северного берега. Последний имел здесь такой же низменный характер, как у устья речки Макшеева, но только был лишен песчаного пляжа, и чаще леса и тростников доходило до самой воды. Постепенно острова начали редеть, Потом исчезли, и берег начал отклоняться заметно на север. На южном берегу против этого места началась область песчаных дюн. Вдали видна была группа вулкана Сатаны, который все еще продолжал выбрасывать довольно густой дым, застилавший эту часть в горизонт. Плавание оживлялось насекомыми, реевшими над водой и над зеленой стеной, по временам мелкими летучими ящерами, охотившимися за стрекозами, и головами плезиозавров, появлявшимися над зеркалом моря на порядочном расстоянии от берега. Вблизи последнего вода была очень неглубока, и весла по временам почти касались дна. Кое-где в зеленой стене тростников, окаймлявших лес, были протоптаны широкие дорожки, настоящие зеленые коридоры, по которым, вероятно, пробирались к воде различные травоядные и хищные ящеры, населявшие чащу. На следующий день путешественники еще до обеда приплыли к устью реки Макшеева, которую легко узнали по сооруженными ими пирамиде. Здесь провели почти сутки, чтобы сделать последние наблюдения на берегу моря, наловить и навялить рыбы в устье речки, починить лодки и плод для долгого плавания вверх по реке. Это плавание шло довольно медленно. Приходилось работать веслами без перерывов, уделяя на отдых, еду и сон только самое короткое время. Успевали проплыть в сутки всего только 30-40 километров, в зависимости от быстроты течения. Задерживали плавание также и приключения с ящерами, с хищными и травоядными млекопитающими, так как, сберегая снаряды, путешественники стреляли только для добычи свежего мяса или в случае нападения. За время первых недель этого плавания природа не обнаруживала заметных изменений. Но дальше, когда начались лиственные леса более умеренного климата, оказалось, что листья на деревьях уже пожелтели и опали. И чем дальше к северу, тем больше встречалось обнаженных от листвы растений. Изменилась и погода. Хотя Плутон стоял по-прежнему в зените, Но густые тучи все чаще и чаще заслоняли его, дул прохладный северный ветер и часто моросил осенний мелкий дождь. В промежутках, когда небо прояснялось, становилось опять жарко, но средняя температура все больше и больше понижалась. Ненастья в виде сильных дождей с холодным встречным ветром все чаще тормозило или даже прерывало плавание. Приходилось укрываться в палатке и согреваться у костра. Путешественники, пробывшие несколько месяцев в очень теплом и сухом климате, стали более чувствительными к холоду и сырости. В поясе, где жили мамонты, длинношерстые носороги, исполинские олени и первобытные быки, путешественники застали уже начало зимы. Температура держалась около нуля и поднималась выше только изредка при ясном небе. Но небо большей частью было скрыто сплошной пеленой густых туч, сыпавших по временам снегом, был холодный северный ветер. Вместе с тем вода в речке начала заметно убывать, а ее узкое русло было уже стеснено ледяными краями. Только середина ее, вследствие более быстрого течения, оставалась свободной от ледяного покрова. Можно было думать, что через день-другой придется прекратить плавание. Плод же, соединявший и облегчавший лодки, был уже раньше брошен из-за узости фарватера. Сильно нагруженные лодки медленно пробирались одна за другой по быстрой речке, и скорость движения уменьшилась до 15-20 километров в день. Между тем до холма с юртой оставалось еще более 100 километров. По берегам, в лесах и на полянах, лежал тонкий слой снега.